Ко мне подходит доктор Морланд. Молочина, хвалит он. Я пожимаю плечами. «Мне от этого легче не стало». «Потерпи, все наладится». Доктор ждет, не заговорю ли я, но я молчу. «Ел сегодня хоть что-нибудь?» Интересуется он, наконец. Я качаю головой. Морланд кладет руку мне на плечо. «Пойдем перекусим?» «Не теперь отстраняюсь я». Доктор молча кивает и оборачивается к другим. «Я подхожу к Холле». «Ты хорошо справился с заданием». Похлопывает она меня по плечу. «Это было не задание. И ничего хорошего в нем не было». «С чего это вам взбрело меня нахваливать?» «Это были слова прощания, а не театр, не сценка какая-нибудь. «Я хвалю тебя за то, что ты сумел найти нужные слова. «Отлично. Когда умру я, тебе тоже придется подыскивать нужные слова. «Не смей так говорить. Я отворачиваюсь». Не смей так говорить! Зачем ты меня пугаешь? Извини. Холи обнимает меня, а я смотрю мимо нее, на огонь костра. Вдруг я понимаю, что должен сделать, только не сейчас, позже. Мы с Холли прогуливаемся вокруг костра. Наконец малыши расходятся, никто не смотрит. Я подхожу к костру, выхватываю горящую головешку, так же, как Роберт в первый лагерный день. Но мне далеко до него. Либо палка попалась слишком здоровая, либо рот у меня маловат. Я обжигаю щеку и с криком бросаю головешку. Ко мне подбегают Холли, доктор Морланд и вся наша команда. Я отворачиваюсь, пытаясь одолеть боль, и краснею от смущения, от злости и от ожога. Вторник. Завтрак. Я сижу за столом и ем. Не притворяюсь, а действительно ем. Аппетит вернулся, и я не вижу причин для голодовки я уже почти справился со своей порцией как вдруг обращаю внимание настоящего рядом рыжего мальчугана он молча ждет когда я его замечу это тот паренек которого я спас от демонов я вытираю рот и вопросительно смотрю на него можно тебя на минутку бормочет тот я чуть не спросил зачем, но догадался что он хочет поговорить С глазу на глаз. Кладу вилку и иду за ним следом. «Ты знаешь, что сегодня полнолуние?» — спрашивает тот, когда мы остаемся одни. Я качаю головой. «И что с того?» Тот пристально разглядывает мое лицо. «Что это?» — указывает он на ожог у меня на щеке. «Ничего, обжегся». «Демонов работа!» — интересуется он восхищенно. Я киваю, не хочу его разочаровывать. «Ого!» Тот благоговейно рассматривает рану. «Но ты одолел их!» «Хм, еще бы!» Паренек не сводит с меня глаз. «Так что ты там лепетал про полнолуние?» Напоминаю я нетерпеливо. — Пожалуйста, привяжи меня сегодня к кровати, — шепотом просит тот. — Что? — Мне кажется, я оборотень, — выпаливает мальчуган. Тут до меня доходит, и я с трудом сдерживаю улыбку. — Оборотень, — говоришь? Интересно, каких еще фильмов насмотрелся этот бедолага. «С чего ты так решил?» «Смотри сам». Тот протягивает руку ладонью вниз. «Ну и что?» «Видишь, волос все прибавляется». «Скажи я ему, что это просто игра его воображения. Он пойдет искать более отзывчивую душу, переубеждать его — пустая затея». И мне сегодня не по себе. Выть хочется. Мне тоже. Это от еды улыбаюсь я. А если я на самом деле оборотень? Может, привяжешь меня на всякий случай, чтобы я никому не причинил зла? Я снова улыбаюсь, представляю, как этот рыжий парнишка преследует диких зверей в лесу. Послушай, говорю я, зачем мне тебя привязывать? Если почувствуешь, что звереешь, просто скрести пальцы и все. Скрестить пальцы? Повторяет тот с сомнением. Я думал, это только от вампиров помогает. И от оборотней тоже. Я не знал. Это профессиональный секрет. «Должны же у нас быть свои тайны, иначе кому мы будем нужны?» Я ерошу ему волосы и возвращаюсь в столовую. «А что, если он и мумию смотрел?» «Вдруг спохватываюсь я?» «Пожалуй, стоит предупредить доктора Морланда. Пусть держит бинты и пластыри под замком». Я допиваю второй стакан апельсинового сока, и тут вижу в окно въезжающий на территорию лагеря автомобиль, из которого появляются родители Ларри. Ларри тоже их замечает. Он подскакивает на стуле, оглядывается вокруг и, похоже, собирается спасаться бегством. Потом все же выбегает навстречу родителям. Мы разворачиваем стулья к окну, предвкушая зрелище битвы. «Чего заявились?» — кричит Ларри. Мы слишком далеко и не слышим, что мягко, но настойчиво втолковывают ему родители. Нам только видно, как они размахивают руками, стараясь успокоить сына. «Не поеду я домой!» Доктор Морланд спешит ему на выручку. Рик и Джим следом. «Плевал я на ваши уговоры!» — орет Ларри. «Не поеду и все!» Мы переглядываемся. Кажется, пришел наш черед спасать друга. Мне тоже все равно, что ты там городишь, решительно заявляет мамаша. Мы забираем тебя домой, решено. Отец стоит рядом и одобрительно кивает. И тут я не выдерживаю. Оставьте его, кричу я. И вспоминаю, как мои родители вот так же пытались одно время оградить меня от всего, считали, что...